Все сенаторы, названные Цезарем, находились среди пятидесяти или шестидесяти избранных гостей, сидевших на пульвинарии. Но из всех них бледневших или принужденно улыбавшихся при мысли о том, что их громкие имена будут чем-то вроде дополнительного развлечения для презираемой ими публики, из всех них не представлявших более позорной участи, чем та, которая их ожидала, из всех них единственным человеком, к счастью, Незамеченным Каллигулой, возмущенно протестовавших против подобного глумления, был Марк Анни Минуциан. Только выразительный жест Виспасиана, сидевшего рядом с ним, удержал его от отчаянного и опрометчивого поступка. Первые двенадцать из этих сенаторов уже побывали консулами. Многие были преклонного возраста, некоторые страдали старческими заболеваниями. И, несмотря на это, все они, кто молча потупившись, кто с наигранным удовольствием, поднялись на ноги, демонстрируя свою готовность исполнить волю тирана, который тем временем повернулся к децемвирам Пацуолли и сказал «Проводите этих знатных особ в конюшни, оденьте их соответствующим образом, дайте лучших сколкунов и квадриги. Они будут выходить на арену четыре раза». В каждом заходе по 4 человека. Затем победители будут состязаться между собой. Тот, кто выиграет все соревнования, получит от Гая Цезаря халцедоновую чашу стоимостью в 650 тысяч сестерциев. Затем, обращаясь к 16 патрициям, он добавил, «А вы, уважаемые граждане, докажите свою верность императору». И когда консуляры начали спускаться с подиума, Калигула произнес, обращаясь к децимвирам. Эй, почтенные децимвиры, позаботьтесь о том, чтобы после окончания первого заезда глашатые зазывали всех желающих посмотреть, как шестнадцать именитых сенаторов и консулариев будут править квадригами. Сказав это, он целиком отдался созерцанию зрелища. Оживившись стал громко подбадривать возницу Паросины. Очень скоро он настолько вошел в азарт, что, перегнувшись через парапет, закричал во все горло. «Ну, смелее, давай, давай, Цезарь с тобой!» Он отмахнулся от друзилы, которая упрекнула его в несдержанности, непристойной для императора, и воскликнул. «Не болтай глупостей, Цезарю все пристойно, Цезарь выше всяких приличий!» К его немалому огорчению зеленые проиграли, а победил возничий Альбаты. «Ура! Да здравствуют белые! Да здравствует Альбата! Вива Альбата!» — закричали тысячи зрителей, поставивших на лошадь победительницу, которым присоединились те, кто заключил пари на пурпурную или турчанку, и, проиграв его, хотели немного подразнить императора. Взбешенный таким явным неуважением к себе, он принялся проклинать горожан и угрожать им веревкой, называя их сборищем трусов и подлецов, избегавших поединка с противником. "Эй, вы, наконец расверепев", приказал он своему окружению. "Уберите и полог". Луций Хирея, Протаген и Авл Вителий поднялись и направились за слугами, которым предстояло поднять большой навес над цирком. Калигула нетерпеливо прикрикнул: "Быстрее, немедленно поднять этот занавес. Зрелище начинается". Мрачный, как туча, Он устроился между сестрами, приговаривая «Сейчас вы у меня вспотеете, сейчас вам будет жарко, но не только от солнца, висельники несчастные». И вдруг, ударив кулаком по барьеру, воскликнул «Ах, ну почему у этого народа нет такой шеи, чтобы можно было перерубить ее одним ударом?» Вскоре протрубили глашатые, объявившие, что в следующем заезде квадригами будут править шестнадцать сенаторов и консулариев. Это неожиданное известие было встречено долгими и всеобщими аплодисментами. «Хлопайте, хлопайте, стадо вьючных мулов! Я мог бы вас всех высечь в кровь, всех одного за другим!» Сквозь зубы пробормотал Калигула. В эту минуту пришли в движение деревянные блоки, смоченные водой, и на них стали медленно накручиваться канаты огромного тента, под которым тысячи людей скрывались от полуденного солнца. Цирк охватило смятение, раздались улюлюканье, свист и проклятие возмущенных зрителей.